Глава четвертая. Заказ. Дмитрий подошел к стражам порядка, присел на корточки и стал ощупывать их. Заботливый какой. Небось, пульс проверяет. «Они живы?» — спросила его, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Лови», — сказал он, бросая какую-то темную штуку, сверкнувшую в темноте. «Я отпрыгнула от этой штуки, как от гремучей змеи. А чего он в незнакомом месте, не пойми, чем кидается?» Эта штучка упала на дорогу со звоном. Я сказал, лови, а не прыгай. Дмитрий выпрямился. Не буду я ловить, фиг знает что. Возмутилась, скрестив руки на груди. Это нейтрализатор. Дмитрий подошел ко мне и протянул веревочку, на которой висел небольшой металлический камушек. И что? Мне это прям о многом говорит. Вот эта штука называется парализатор. Его действие ты уже на себе испытала. Он протянул мне небольшую металлическую коробочку. С краю у нее виднелся небольшой рычажок, а сама коробка покрыта причудливым узором. Едва заметное движение Дмитрия, и черный камешек висит у меня на шее. «Эй, он во всем такой быстрый!» «Что за дела?» — спросила его, трогая гладкую подвеску. «Проверяю». Дмитрий отошел от меня, выставил руку с коробочкой вперед. Послышался щелчок. «Помаши рукой». «Эй, я шла на собеседование, чтобы стать проектировщиком». Согласилась на служанку, а тут прям подопытная уперла руки в боки. Сработала. «Светлячок, если я тебе что-либо даю, значит, оно тебе пригодится. Ты ничего не знаешь об этом мире». Так. Первые тревожные колокольчики зазвенели в голове. «Вот совсем мне не нравится. Мир для меня чужой. Дмитрий для меня чужой. Никто в здравом уме не будет заботиться о другом просто так...» Если, конечно, этот кто-то не твой родственник. «А вы, стало быть, расскажете?» — угрюмо спросила. Навалилось все махом. Еще его забота непонятная. Хаха Леонике тоже заботился. На руках носил. Мужчина опустился вновь к тем троим и положил одному из них в карман коробочку. «Светлячок, ты веришь в магию?» — спросил Дмитрий, сверля меня прожигающим взглядом. «Даже в темноте я ощущала его». «Конечно, верю». Особенно цыганкам на базаре. Ко мне недавно одна пристала и сказала, что я выйду замуж за короля. Пошутила. Никаких цыганок не было, а личная жизнь Ники меня настолько испугала, что я в последнее время к себе перестала мужиков подпускать. Смотришь на других, а примеряешь на себя. Дмитрий хмыкнул. Ясно, светлячок, придется поверить. И эту штуку не снимай. Считай, что это твоя единственная защита в этом мире. А парализатор? «Спросила его. Пусть остается с ними». Дмитрий поднял камешек, от которого я отмахнулась, и направился куда-то по улице, а я, аккуратно огибая вырубленных мужиков, последовала за ним. Позади раздался храп, что немного успокоило меня. Мы петляли по улочкам, словно по лабиринту. Несколько раз Дмитрий останавливался, озираясь по сторонам. Потом приходилось прятаться от стражи. «И ведь ни разу не ошибся!» Вскоре мы остановились у двухэтажного дома. На деревянной вывеске золотыми буквами было начертано «Бар Денинге». Дмитрий постучался. Через несколько секунд послышались шаги. Нам отворил небольшого роста мужичок с пышными усами. Дмитрий пропустил меня первую. Огромный, почти пустой зал был заставлен круглыми столиками, и лишь за одним горел свет, где расположилась старыжая девушка и Виктор. «Вот и встретились, называется». Девушка сидела, потупив взгляд и сложив руки на коленях. Когда мы поравнялись, она передвинула свой стул ближе к Виктору. «Кушать будете?» — уточнил встретивший нас мужичок, покручивая пальцами ус. «Нет», — резко ответил Дмитрий. А мой желудок напомнил о себе. «Я перед собеседованием не поела, чтобы фигуру не портить. Точнее, чтобы животик не торчал. И пуговицы не выстрелили с рубашки». «Как скажете». Мужичок отвесил небольшой поклон и направился к стойке. «Вернись, я все прощу и все съем». Грустно проводила его взглядом. «Принеси девушке еды», — скомандовал Дмитрий. А я покраснела. Услышал, блин. «Брат, я тебя совсем не понимаю. Зачем ты таскаешь ее за собой?» — спросил Виктор, улыбнувшись и подняв брови вверх. Подмигнул мне. «Блондиночка, беги от него». «Мы договорились», — ответила ему. Рыжуха подняла на меня испуганные глаза, а затем тут же опустила их. «Это наша новая служанка», — сказал Дмитрий, холодно глядя на брата. «Даже так? То есть она нам прислуживает за возвращение домой? Отличная идея». Меня вновь перекосила. «Так, Света, думай о Нике. Не ссорься с братьями. Могло быть и хуже. У нас все договоренности на словах. Документально ничего не заверено, так что если перегнут палку, я всегда смогу уйти». «Итак», — начал Дмитрий, откинувшись на стуле, «мы выполняем условия сделки и возвращаемся домой. Как тебя зовут?» «Дженни», — тихо ответила Рыжуха, — рассказывает Дженни. «Дмитрий прям командир». «Мой заказчик хочет нанять вас. Он очень...» Она нервно теребила платье под столом, а глаза бегали из стороны в сторону. «Он очень...» «Хочет, чтобы вы устранили правителя». Пабе наступила гробовая тишина. От такого поворота событий обалдела даже я. У Дмитрия на лице застыла каменная маска, но на него смотреть неинтересно, выражение его лица неизменно, а вот у Виктора забавно дернулись брови. «Мы тут...» «Точнее, вот он передал первый взнос, будет еще». Она выложила на стол небольшой мешочек и открыла его. Золото блеснуло в свете свечи. И с ингредиентами для портала заказчик тоже поможет. Она переводила взгляд с одного брата на другого с такой мольбой, что даже мне захотелось бежать, сломя голову, устранять не пойми кого. Дмитрий взял несколько монет и положил их в карман. Остальное отдашь заказчику. Он закрыл мешочек, протягивая его Дженни. «Вы... вы не согласны?» Она всхлипнула. «Димон, ты обалдел!» У Виктора глаза округлились. «Виктор, мы не возьмем заказчика денег. От сделки мы не отказываемся, но нам нужны будут плотники, прислуга и портные. Если есть знакомые оружейные мастера, направь в наш особняк завтра, Дженни». «Спасибо!» Она прижала мешочек к груди, а затем кинула его на стол. «Все равно возьмите его. Заказчик заплатит еще, если надо будет». «Дженни, принеси еды», сказал Дмитрий в упор, посмотрев на девушку. Та вновь опустила глаза. «Но... Дженни...» «Прошу тебя, принеси еды». «Хорошо». Она тут же подскочила и улетела за стойку. «Димон, ты что творишь?» Виктор склонился к нему. «Какой-то богач вкладывается в свержение власти. Виктор...» «Я тебя совершенно не узнаю. Кто из тех трусов, оставшихся в живых, что в здравом уме будет свергать действующую власть?» «Какая разница? Мне плевать!» Резко ответил блондин, протягивая руки к мешочку... Но в один момент его руку сжал Дмитрий. «Дмитрий, я старший брат, не забывай». «Чего? Этот несерьезный эгоист старший, а любитель обнимашек младший?» Дмитрий покачал головой, отпустив руку. «Как устранять будем?» — скрестил руки на груди Дмитрий. «Силой, конечно. Прокрадемся в замок. Ты ведь еще не забыл планировку?» То есть ты предлагаешь пробраться в замок и просто убить правителя? У тебя есть другие варианты? Можно пойти более цивилизованным путем. Поднимем народ против, договоримся со знатью. В любом случае, смуты не избежать, но наш заказчик таков. Сегодня он за нас, а как правитель сменится, он тут же скажет, что ни при чем. А так у нас будет больше ресурсов». Ульямон захватили силой. Виктор поднял брови. «А мы возьмем умом». Лицо Дмитрия ни капли не поменялось. Два брата-авантюриста. «Точно. Ведь наверняка у этих знатных, я показала пальцами кавычки, есть проблемы с нынешней властью». Мужчины уставились на меня. Я тоже за миролюбивый план Дмитрия. И не потому, что мне Дмитрий к концу вечера стал нравиться. Просто его план самый нормальный. Это просто логично. Если они сдались, то это еще не значит, что они за. А заказчик влиятельный. Я за легкую авантюру, только если она домой поможет вернуться. В определенном смысле, да. Я за свой метод, он быстрее и надежнее, повторил Виктор. Мы завтра же все проверим, сказал Дмитрий, а затем крикнул. Дженни, неси уже еду. Рыжая вернулась с ароматной тарелкой, на которой лежали жареные ребрышки. Я накинулась на еду, но вспомнила, что сижу с двумя лордами или кто они там. Забыла спросить а затем взяла одну косточку и попробовала на вкус. Приятно. Только пришлось подуть, а то язык обожгла. Братья еще немного поспорили между собой о том, как они будут поднимать восстание. Дмитрий утверждал, что надо быть на стороне заказчика, ибо только тот сможет помочь с ингредиентами для портала, если мы поможем с восстанием. Виктор хотел по-другому, но по-другому могло печально закончиться для всех.